Райт. Right. Обучение и переход к профессиональному коду. Что ж, базовые ценности заложены. Что хорошо, что плохо, известно наперёд, редкая роскошь. А значит, можем начинать. Базовый класс. Основы успеха. Подобно созданию программы, вы должны создать себя. Базовую абстракцию, расширять которую придётся всю последующую профессиональную жизнь. Средства проектирования ясны. Университеты, либо самообразование. Мой путь пролегал через профильный вуз. Вдохновение. Внутренняя сила, тянущая загуглить неведомый термин или открыть украдкой код тестового проекта, жгучее желание делать и узнавать предвестники серьёзных достижений. Они союзники куда более надёжные, чем следование скучным инструкциям. И ваша задача не упускать, а порой уметь сознательно вновь заручиться их вдохновляющей поддержкой. Когда на часах три ночи идёт первый месяц лекций, а ты сидишь с книгой по IT, не в силах оторваться, вот оно, отличное начало. Помню, как с трепетом подходила к книжным полкам магазинов, заставленным литературой по программированию. с какой радостью выбирала новую книгу. «Дешёвая бумага», «Мягкий переплёт» и «Заголовок» HTML 4.0. Я читала от корки до корки, включая предисловие с историей создания интернета 3W и заключение с благодарностью. Каждый тег и его свойства старалась заучить как ценную крупицу знаний. И хотя последнее позднее оказалось почти бесполезным в мире стремительно меняющихся стандартов, важно было одно. Горящие глаза, азарт и вдохновение возникли из ниоткуда. Мотивацию и смыслы не надо было искать, возможно, здесь мне повезло. Но что делать, если описанных симптомов нет? Не ищите их искусственно. На этом этапе, самым первым и важным, как при встрече двоих, «Химия либо есть, либо нет. Не стоит притягивать её насильно. Вы не станете хирургом с мировой известностью, ненавидя людей. Если вдохновение нет сейчас, возможно, лучше сразу свернуть на другую дорогу». Внушительный томик по HTML был одним из порядка десяти жителей заветной полки в единственном личном шкафу. Каждый раз я смотрела на неё с трепетом, Хотелось уделить минуту, устроиться поудобнее и погрузиться в логичный и интеллектуальный мир IT. Среди всех особыми любимцами были по наследству переданные родственниками первые издания книг по Си и Ассемблеру. Вникая в команды записи из ячейки в ячейку, сокращение регистров, ты чувствовал, как становишься обладателем тайных для подавляющего большинства знаний. Чувство причастности к секте ли, к секретным ли данным – «Ещё один отличный двигатель и удочка, на которую можно попасть или которую можно найти и использовать в своих целях». Тот факт, что мой дядя был победителем школьных олимпиад по математике и здорово соображал войти, и это-то во времена фактического отсутствия обучению ему в вузах, вызывал у меня всяческое уважение, придавал особенную ценность, вдохновлял быть похожей, учиться и мыслить. Те полки с литературой по программированию воспринимались как нечто праздничное. Упомянутые посещения книжных магазинов и осмотр новинок были заменителем похода в кино или покупки крутой игры и повышали уровень эндорфина до нескольких дневных норм. Торжественно приобретённая новая книга глубоко откладывалась в памяти. Так однажды, купив издание про биос, я имела неосторожность в порыве энтузиазма запомнить расшифровки звуковых сигналов о неисправностях, выдаваемых на старте системы. Каково же было удивление молодых людей, когда я уверенно рапортовала им по последовательностям писков из системного блока о вырисовывающейся необходимости потратиться на новую видеокарту, ибо их старая очень вероятно отправилась на покой. С началом лекций по высшей математике отец отдал мне свои старые справочники и учебники. Держать их в руках и листать ветхие страницы было особым удовольствием. Присутствие столь дорогих мне книг и уважение к отцу окружили скучный для многих предмет особой магией для меня. Хотелось читать их, а значит, понимать больше остальных. Естественное чувство конкуренции смешалось с осознанием причастности. Если вы родитель, преподнесите ребёнку набор Ардуино или книгу по программированию в особой торжественной обстановке. Создайте магию. Если вы тот самый ребёнок, студент или начинающий в IT, чтите авторитеты, храните в душе уважение, и тогда подобная магия сработает для вас. Книги «Ум авторитета» — то были мои примеры наркотиков. Но я встречала разные истории зарождения вдохновения и увлечения IT. Так не секрет, что IT-отрасль считается сейчас одной из самых высокооплачиваемых. Причём средний возраст и стаж в индустрии специалиста весьма низки. А значит, даже новички в сфере при должном уровне самообразования, рвения и усидчивости могут обеспечить себе состоятельную жизнь. Знакомые мне менеджеры в сфере IT, знавшие о такой особенности и более стеснённые в средствах, Стремились зарабатывать больше и всё свободное время посвящали изучению основ программирования и верстки сайтов. Деньги и материальные ценности — отличные мотиваторы для многих. Желание жить лучше, войти в другой социальный слой, решить свои жилищные вопросы или поддержать родителей пенсионеров. Стоит ли говорить, что один из двух упомянутых менеджеров уже через год упорного вечернего самообучения Получил предложение на позицию «Фуллстэк» разработчика с зарплатой в четыре раза больше, чем он бы заслужил, по-прежнему добросовестно исполняя свои менеджерские обязанности. Деятельность программистов в целом и фронтендера в частности, несмотря на суровое техническое образование, нередко приравнивают к работе конструктора, дизайнера и даже художника. На протяжении своей карьеры я застала порядка 10 случаев ухода коллег с хорошо оплачиваемых позиций в собственный бизнес. Один из бэконт-разработчиков, переехавший на Бали, основал успешный и, пожалуй, оказавшийся особенно востребованным в пандемию стартап онлайн-сервис психотерапии. Пропустив через себя медитации и релевантный опыт, он сделал знакомство с консультациями психологов проще и удобнее для пользователей. И даже оказался упомянут в журналах Forbes life и Forbes как пример одного из прибыльных российских стартапов психологической поддержки. Разработчикам хочется творить, самореализовываться, создавать продукты, облегчающие жизнь людям, такие как Википедия и прославляющие своих создателей, как Тесла или facebook Разработка — творческая деятельность, и если вы хотите созидать, прислушайтесь к этому мотиватору И, быть может, ваш проект станет всемирно известным. Что стоит на другой чаше весов с творчеством? Тонкий расчёт, холодный ум, бизнес. Ваши амбиции в этой сфере могут быть в полной мере реализованы в IT. Информационные услуги так нелюбимы и мной, но всё же не слушайте. Следуйте своим амбициям. Онлайн-магазины, видеошколы, продвижение в YouTube и соцсетях, игры — Неполный список ниш, сделавших своих разработчиков миллионерами. Неудивительно, что на вопрос одному джуниор-разработчику популярного тревел-сервиса о том, что вдохновило его из менеджера переквалифицироваться в программиста, последовал ответ. Желание впоследствии создать свой сайт, который будет работать, пока я отдыхаю. Выстроить пассивный доход, создав некий сервис или мобильное приложение, популярный тренд даже среди профессиональных разработчиков, мотивирующий их изучать смежные сферы, вроде CEO и интернет-аналитики. Мечты об успешном бизнесе, что ж, достойный двигатель, и вот так же на верном пути. Что ещё способно вдохновить? Однажды мне довелось общаться с новой молодой сотрудницей, выпускницей непрофильного вуза. Толковый аспирант, инженер, одной ногой шагнувший в работу по своей не айтишной специальности. Буквально пару месяцев назад и не помышлявший о работе в крупной программистской компании. И вот сейчас стажёр-тестировщик одного из ключевых продуктов. Что случилось? Просто друзья попросили проверить их новый сайт, и обрадованные серией разумных замечаний озвучили ей существование в мире такой специализации, как ручное тестирование. Настолько горящих глаз я не видела давно. За 60 с небольшим дней были освоены инструменты тестирования мобильных приложений, терминология и прочие азы. На вопрос, что дальше, последовал ответ вполне себе прочувствовавшего сферу специалиста и ярого фаната своей работы. Хочу освоить автоматизированное тестирование, а потом, может, и программирование, они ведь тесно связаны. Сейчас я выхожу с работы, и у меня улыбка на всё лицо, просто чувствую себя счастливой. Что может быть лучше, чем иметь любимую работу? И почему-то чувствовалось, что путь этой девушки обещает стать ярким. Такие огонь, желания и вера повисли в воздухе тогда. Мне осталось только почувствовать себя совершенной старухой с рутинным на тот момент восьмилетним опытом, грустно вздохнуть об ушедших лучших годах азарта и тихо позавидовать в душе. Старайтесь поймать свой драйвер, свою мотивацию. Книги, события, созидание, самореализация, деньги, люди. Наш преподаватель по языку СИ на первых курсах университета нравился, пожалуй, всей женской части группы. Молодой, принципиальный, вдобавок ходивший с костылём, орёл загадочности, подпитывавший некую витавшую вокруг коллективную симпатию и тем самым окончательно растопивший девичьи сердца подсознательным чувством жалости. притом весьма сообразительный и требовательный, его уважение хотелось заслужить. Отношение к преподавателю негласно влияет на отношение к предмету и жизненно важно к языку, практикам и теориям, изучаемым в нём. Возможно, отчасти поэтому Си на тот момент стал моим любимым языком. Я с редкостным рвением прочесывала книжные магазины в поисках серьёзной литературы, с трепетом изучала экземпляр языка программирования Си, написанного его разработчиками Кернинганом и Ричи. К лабораторным я готовилась заранее, стараясь просматривать темы наперёд и знакомясь с решениями типовых задач из скупленных мной изданий. И вот на одном из практических занятий мне посчастливилось, наконец, быстро запрограммировать задачу, пользуясь готовым алгоритмом одной из моих книг. Каково же было удивление, когда, преисполненное чувством гордости и предвидя похвалу и признание, Я получила в ответ подозрения в списывании и поставках решений от старших курсов, а потом была вынуждена оправдываться, демонстрируя книжный экземпляр. Хотя тот случай и не потешил моё самолюбие, любовь к си предмету и желание быть ещё лучше, убедительнее, без всяких сомнений, остались со мной. Уважение и влюблённость в преподавателей — мощнейший двигатель. Настолько, что незазорно, если подобной любви нет, найти её себе. Сильные чувства, в том числе, индикатор верного выбора профессии. Если вас восторгает то, как человек делает, рассуждает, что знает, значит, предмет применения его навыков в вашей системе ценностей важен. Вас вряд ли поразит и станет объектом подражания специалист, отличающий гусеницу Махаона от гусеницы Павлиньего глаза, хотя подобные умозаключения подчас требуют многолетнего обучения и практики. Или искусствовед по серии москов точно определяющий автора картины. Энтомологические и художественные подвиги не трогают и не мотивируют вас, ибо вся область не кажется такой привлекательной. Но вот мальчик из соседней комнаты общежития находит дыру в сетевой безопасности и выводит дерзкое сообщение на сайт университета. И вам хочется быть таким же. Виртуозно видеть слабые места в вебе, обходить системы защиты. значит, вы на правильном пути. Однажды на главной странице одного из сделанных мною на заре карьеры дружеских сайтов гордо разместилось приветствие малазийских хакеров. И хотя древность версии, использованного фреймворка и надёжность настроек дешёвого хостинга могли многое объяснить, я заворожённо смотрела на красные буквы поверх классического чёрного фона во весь экран. Этот случай стал отличным поводом научиться успокаивать испытавших ещё более острые эмоции и далёких отойти заказчиков. А заодно стимулом побольше почитать на досуге про различные атаки. Используйте вспышки влечения, бросайте себе вызов, чтобы стать лучше, узнать больше. Желание действия ценнейший дар. Незаметно для себя в попытке понравиться тому соседу или подружиться с ним и завести разговор, вы уже постигнете суть современных уязвимостей веб-сайтов. А ваш общий интерес, подпитываемый азартом, кто знает, быть может, однажды заведёт вас в гараж на сборку неуязвимого робота нового поколения. Действуйте, как только страстно пожелаете стать профессиональнее. Неважно, что примешано, любовь, почитание или, быть может, зависть. На войне все средства и все эмоции. Усердие и глубина. Итак, первые дни, месяцы, курсы. Есть ли что-то настолько же важное, как мотивация? Непременно. Следовать учителю. Вы знаете, мало, слишком мало, чтобы оценивать и критиковать систему образования по данной специальности. А потому впитывайте всё. База нужна, и если даже она устарела, что ж, тем дальше в прошлое будет простираться ваше понимание развития IT. Как знать, может, в будущем более широкий исторический временной интервал поможет вам принять максимально разумное решение. В моём случае такая схема работала вполне. Любую лекцию старайтесь прочувствовать, понять все детали. Найдите дополнительные источники, изучите информацию по теме. Если вам не ясна формулировка, перечитайте снова. Следите за логикой подачи, как из заданных предпосылок вытекает следствие. Верно выстроенное умение мыслить поможет вам, как качественно подготовленный раствор цементостроителю, вынужденному собрать из сотен разрозненных кирпичей надёжный особняк. Научиться учиться жизненно важно для разработчика. Конкретика устареет через год-два. Как помните, динамика развития и изменений отрасли носит экспоненциальный характер, поспеть за которым можно, лишь быстро осознавая новое. или же тратя на это всё свободное время, выделенное для жарки котлет. Ускорить процесс поможет грамотно выстроенное логическое мышление, умеющее, даже не зная о существовании нужного метода в API, сделать верный вывод о его наличии, сигнатуре, или же предсказать нужное поведение системы без ответа менеджера. Используйте любую возможность включить логику в повседневных делах. Задумывайтесь о причине вещей. Почему очередь в банке организована именно так, а не иначе? Как можно её обмануть или, напротив, улучшить систему? И, в конце концов, почему небо синего цвета? Прорешивайте математические и логические задачи. Возьмите два томика занимательных задачек Перельмана. Незаслуженно тихая классика для программистского ума. И пусть вы уже не школьник, уверенно, придётся немало минут поломать голову над многими ответами. Не можете уловить логику и зависимости? Найдите аналоги в уже известном материале, поразмышляйте сами. Не оставляйте белых пятен, пробуйте осознать со второго, третьего раза. Вернитесь позже, спустя несколько изученных тем. Старайтесь связать известное с только что услышанным. Представьте, что ваш мозг — чётко структурированное хранилище, и очень важно положить новую порцию материала на верную полку. Не зря одной из ключевых задач машинного обучения является классификация, позволяющая нейронным сетям впоследствии делать верные выводы на ранее неизвестных данных. Не опускайте руки, поначалу всегда тяжело. Полностью абстрактный мир разработки не способствует легкости погружения в него. Аналогов в предыдущей повседневной жизни может не найтись. Вдобавок ко всему, к вам может начать мучительно приходить осознание, что выбранная сфера не ваша. Учащиеся вокруг схватывают быстрее, программы пишутся ими с лёгкостью и работают лучше. Возможно, вы правы. Но не сдавайте сразу, не останавливайтесь на этом пути, вникайте вглубь. Вам интересно? Хочется читать статьи и развиваться? Тем более не спешите с выводами. Коварство абстрактных сфер в их способности заставлять мыслить на метауровне порой больше необходимого, задумываясь о природе вещей и вопросах из серии своего предназначения. Попробуйте немного отвлечься. Зайти с иного угла, посмотреть другие источники. Здесь в деятельности на стыке математики и творчества, как и у художников, у всех свои скорости. И если в итоге вы приходите к правильному решению, осознаёте материал, Как знать, быть может, из вас получится отличный архитектор, продумывающий все граничные случаи, медленно, но надёжно проектирующий структуру нового продукта. В рамках практических занятий старайтесь выучить один из современных языков, используемых в реальной коммерческой разработке, и повторять на нём все задания. Да, даже в личное время, если программа учебного заведения, увы, устарела и заставляет вас писать на Паскале. что ни в коем случае не отменяет пользу знакомства с последним, однако снижает ваши шансы на быстрое получение первой приличной работы. Кроме того, умение провести параллели между языками, переписывать с одного на другой и мыслить, исходя из алгоритма, а не деталей реализации, в будущем сильно поможет вам где-нибудь в Facebook эффективно решать высокооплачиваемые задачи на любом самописном корпоративном фреймворке. Изучайте непрофильные предметы из серии естествознания и истории для общего кругозора, но максимально быстро соблюдайте формальности. Не стоит кропотливо прорабатывать реферат для доклада на рядовом практическом занятии по культуре речи, где половина группы будет играть в морской бой. А если подобная деятельность доставляет вам удовольствие, возможно, вы ошиблись с выбором профессии. Да, это те самые верно сформулированные приоритеты. Как типичный отличник, добросовестно готовившийся в равной мере и к культуре речи, и к философии, я, с сожалением должна признать сейчас, что могла бы потратить то драгоценное время гораздо более перспективными способами. Покопаться в устройстве современных инструментов, изучить работу браузера, поиграть в сисадмина или, в конце концов, выбрать беспроигрышный вариант, заняться спортом. И так как наша цель здесь — изучение чужого, в данном случае и скромного, моего айтишного пути для избегания тех же граблей, не повторяйте моих ошибок. Будьте мудро дерзкими, копайте в глубину, нарушайте правила и делайте действительно важное для вашей цели профессионализма и успеха. Для тех, кто вообразил себе весьма распространённую у начинающих айтишников крайность, раз в учёбе много наносного, а не пойти ли мне работать сразу и углубляться в практику, Приведу пару историй. В команду «Где я работаю» приходит стажёр. Он полон энергии и энтузиазма. Ещё бы, крутая компания. Он только перешёл на второй курс, а тут реальные задачи. И он неплохо старается, разбирается, фиксит баги и делает мелкие фичи. При этом проводит на работе почти полноценные 8 часов. На вопрос «Почему так много?» есть же лекции, отвечает «В инсте делать нечего». Фактически перестаёт посещать пары уже на втором курсе. Пропускает многие небесполезные фундаментальные дисциплины. Не исключено, что получает массу проблем с угрозой отчисления. Не имея более-менее широкой технической картины отрасли, сосредотачивается на частных знаниях. Только вот 95% полученных знаний могут оказаться методами самописного внутреннего фреймворка, который нигде более не будет использоваться. а также вкусовыми и крайне субъективными замечаниями наставника-ревьюера о том, где лучше ставить запятые, а где лучше использовать другой метод. В результате стажировка завершается, заветная настоящая работа не получена, а учебному процессу нанесён ощутимый урон. Нелучшее вложение на долгосрочную перспективу. Другая история. Молодой человек с первых курсов находит подработку, у него всё получается, и он решает оставить вуз. В итоге его кидают на деньги, он вынужден искать новое место. Очевидно, оно оказывается не настолько высокооплачиваемое, как у полноценного выпускника. На очередной найденной позиции, так случается, его труд в итоге вновь оставляют без материального поощрения. Результат – потраченные нервы, худший уровень жизни и менее концентрированный профессиональный опыт в единицу времени». Характер рабочих мест в таком кейсе, как правило, небольшие фирмы с IT-отраслью в прикладной роли, ИП, мелкие магазины, госотделения или отчаянные студенческие стартапы. Лучше ли это выбор в годы наибольшей восприимчивости и обучаемости, горящих глаз, органичного принятия менторства и сил покорить весь мир, решать вам. Вряд ли вас сильно вдохновят или обучат вышеописанные окружения местечковых фирм. И хотя с героем этой истории наши пути сошлись в одной точке в одно время, мы оба оказались в крупной уважаемой IT-компании мечты, а значит, результат один. Но зачем? Пробираться через тернии, променивать материальный достаток и душевное спокойствие на борьбу, растрачивать силы и энтузиазм, когда вы можете пустить их на что-то большее и созидательное. Не стоит ходить зигзагами, если есть прямая дорога. Выбирая такой путь и начиная работать так рано в ущерб базовому образованию, вы рискуете углубиться в детали и потерять видение от общего к частному. Умение, которое присуще любому успешному руководителю. Лишая себя полной картины, вы с меньшей вероятностью станете архитектором, техлидом, способным проектировать сложные системы. Теория важна. Не списывайте её со счетов. Готовьте нужную структуру ячеек в голове. а практика заполнит их сама собой. Типаж. Я категорически против сотворения себе кумиров. Так или иначе, это попытка быть похожим на лично существующую, но изначально не идентичную вам по условиям и способностям. А значит, вы с большой вероятностью упустите свои сильные стороны и не сможете повторить ключевые составляющие успеха в силу более слабых. Когда догоняешь, всегда отстаёшь. Тем не менее, очевидно, что худенькая девушка не поднимет штангу весом 100 килограмм, не переносящий вида крови студент не станет известным хирургом, робкий, неухоженный мужчина не приобретёт славу остроумного ведущего. А значит, как и в любой области, в IT можно сформировать некий портрет разработчика, склонного достигать успеха. На тренингах по подбору персонала, которые мне доводилось посещать, Составление подобного портрета и вовсе считалось необходимым шагом к успешному найму. Список требуемых качеств делится на профессиональные навыки и личностные характеристики. Поскольку уверенно, следуя прочим советам, вы справитесь с подготовкой себя как специалиста, поговорим о личных чертах, характере и поведении, способных привести вас к победе. Мы все хотим максимума — стать лучшими. Потому встречайте портрет первый. технический директор. Его обязанности предполагают руководство компании в части её стратегического технического развития. Такой человек лидер для всех разработчиков, определяющий, какие технологии, инструменты и аппаратные части будут использоваться в масштабах всей организации. Технический директор агрегирует в себе глубокие знания программирования и бизнеса. Он решает, как выстроить архитектуру продуктов на верхнем уровне. Организовать взаимодействие проектов, если их несколько, и выиграть от интеграции. Как обратить техническую конъюнктуру конкурентов себе на пользу, не упустить их лучшие решения и предвидеть развитие отрасли. Он же активный участник управления высшего звена, ведущий переговоры с партнерами и обеспечивающий наличие перспективных контрактов. Для работы на данной позиции вы должны сначала воспитать в себе черты всех незлежащих типажей, пусть и в быстрой манере. А затем… Интуиция. Умение видеть наперёд. Широкий кругозор и ваша сформированность как личности. Как устроен иммунитет? Почему Intel сворачивает линейку новых процессоров? Что такое опцион? Вы должны быть образованным стратегом. Если вам удается живо интересоваться, глубоко понимать процессы экономики и инженерии и вдохновлять людей, есть шанс. Если в играх вы не терпите поражений, продумываете ходы наперёд, стоит попробовать. Вы должны быть психологом второго уровня. Манипулировать людьми, понимать людей, программировать. Знать НЛП, пусть и неосознанно, и не под таким названием. Уметь заводить связи и окружать себя перспективными людьми. Уверенность, сдержанность и осознание сейчас и завтра, недоступное остальным. Естественная манера держаться, речь, энергетика лидера, зачастую они либо есть, либо нет. Признайтесь себе честно, фальшь чувствуется всегда. Ни Маск, ни Гейтс или Цукерберг, никто из них не отталкивался от внешней формы. Внутреннее содержание и сила личности уже как следствие дают нужный внешний эффект. Что ещё? Вы должны быть энергичны, быстры. Лучшие тех директоры, которых доводилось мне встречать за карьеру, поражали способностью адаптироваться, легко принимать и пробовать новое. Разобраться в неизвестном пакете и за минуту прислать разработчику верную наводку, молниеносно обновить конфиг, отчасти следствие профессионализма как разработчика, но во многом особо верное отношение к изменчивости мира. Если вам присуща косность мозга, вы консервативный и предпочитаете посиживать в персональной зоне комфорта, закутавшись в уютный плед с чашечкой смузи, вам не сюда. Амбиции — это прекрасно. Что-то из вышеперечисленного вы сможете воспитать в себе, но не лучше ли изначально честно понять себя и грамотно воспользоваться своими главными чертами? Когда перед глазами нет образцов, когда вы юны и смутно представляете, что ждёт профессионала-программиста через 10-20 лет, надеюсь, подобная информация поможет вам осознаннее выбрать цель и направление двигаться к ней. Портрет второй Техлит проекта. Руководитель группы. Обязанности главного на проекте — выбор инструментов, фреймворков и решений, оптимальных для своего продукта. и координация действия подчинённых разработчиков. Техлид следит за целостностью, скоростью работы и качеством программного кода проекта, а также обеспечивает профессиональное развитие своих сотрудников. Уметь быть авторитетом и учителем. Вам придётся в первую очередь воспитывать вчерашних студентов или перекраивать под нужды продукта вновь пришедших более опытных разработчиков. Техлидов редко нанимают, Ими не приходят, ими становятся лучшие гибриды профессионала и руководителя. Вы староста группы, с лёгкостью входите в командную работу и эффективно советуете, как разделиться, чтобы выиграть? Легко находите выход из спорных ситуаций, сохраняя хорошие отношения с обеими сторонами? Тогда вам стоит взращивать эти качества и дальше. Вы должны вызывать естественную веру людей в ваши знания. Каждый двоечник с трепетом подходит за помощью к отличнику, цепляясь как за соломинку за возможность списать. Он верит, там будут правильные ответы, и полученная информация спасёт его от неминуемого провала. Точно так же разработчики потянутся к техлиду, когда его решения верны. Совет ускорил реализацию фичи, упростил поддержку в дальнейшем, просветил о неизвестном методе, вызвал вау-эффект у пользователей и благосклонность начальства. Такой человек, умеющий принимать верные, многофакторные решения, станет настоящим техлидом. Истина, она либо одна, либо внушаема. Учитесь видеть единую правду или убеждать в ней остальных. Или же оставьте попытки стать тем, кем являться не в силах, и смиренно листайте дальше. Техлид или руководитель группы всегда хранит в себе чуткость к межличностным отношениям. Способность понимать, что движет каждым, фундамент успеха в этой роли. Важно уметь дать мотивацию любому, желанный ли проект, новую ли обязанность. Всё индивидуально, но должно быть ведомым и контролируемым фактором, иначе человек уйдёт. Лучший носитель данного портрета исследует психологию, учится общаться и ладить с людьми, находит компромиссы между технической и полезной для продукта составляющими. Он немного политик, Готов пойти на риск, не боится где-то слукавить или нарушить правила, но лишь во благо, и лишь потому, что сами правила не так гибки, как того требует ситуация. Помню, однажды мне предложили выкатить релиз, заведомо содержащий довольно ощутимые баги. Первая реакция — непонимание, шутка, диверсия. Разрыв шаблона для разработчика. Как может подняться рука, отправить в продакшн, очевидно, сбойный код? Но у столь смелого предложения был свой расчёт. Перед выкладкой приложение тщательно ревьюилось и почти всегда возвращалось на доработку в силу бюрократического и слабо детерминированного процесса в сфере тогдашнего Smart TV. Объём изменений релиза был велик, а вероятность возврата высока. В то же время было важно соблюсти срок сдачи для заказчика. А значит, мы могли отдать на опров приложение уже сегодня, продолжить доработки а затем внести их в продукт с прочими мелкими замечаниями после почти гарантированного возврата, тем самым ускорив попадание релиза к потребителям в конечном итоге. Ловкость ума и никакого мошенничества. Я встречала немало крутых технических лидеров и руководителей небольших групп или продуктов. Типаж успешных всегда схож. Уравновешенность и сдержанность, холодный ум и лёгкая хитрость, дальновидность и техничность. Вариации с поправкой на темперамент случались, но так или иначе всем лучшим были присущи описанные выше черты. Досконально изучили язык или фреймворк для лабораторных и знаете, какие из возможностей применить для лучшей презентации задания? То, что нужно. Но помните, если вы не есть хороший разработчик, пусть не виртуозный, но как минимум хороший, успех не заглянет к вам в гости. А значит, для начала следует воспитать в себе и ниже приведённые черты портрета разработчика-профессионала. Портрет третий. Виртуозный разработчик. Главные обязанности программиста — создание надёжного, поддерживаемого и расширяемого кода. Оптимизация скорости, рефакторинги, обновление версий пакетов и актуализация инструментов — одни из основных сопутствующих зон его ответственности. История скорее про глубину, чем про широкие просторы смежных знаний. За вычетом, разумеется, описанных ранее бесценных ответвлений для развития прикладных интересов. Вы сдержаны, увлечены, интровертны, упорны и щепетильны. Что ж, у вас есть чудесная возможность не лезть в начальники и сделать виртуозную высокооплачиваемую карьеру ценой логического ума и преданности своему выбору. Вы обладаете рациональным мышлением, с легкостью проходите IQ-тесты, оставляя далеко позади других участников, в дружеских отношениях с точными науками не прочь поизучать статистику и математику без лишних принуждений, любите собирать собственно разработанные инженерные конструкции, паяете или тесно дружите с радиоэлектроникой? Тогда добро пожаловать! В этой роли как нигде вам позволительно быть интровертом, но не аутистом. Важно уметь продуктивно обсуждать решения с другими. Разработчики-виртуозы умеют читать чужой код, понимать его логику. Кросс-ревью кода сейчас — стандарт де-факто любой крутой компании. И если вы не умеете чувствовать коллег, местами быть лояльным и соглашаться с мнением, отличным от вашего, а также не склонны проявлять тактичность в критике других, вам будет трудно преуспеть. Самодисциплина — ещё одна неизменная черта лучших представителей данного вида IT-специалистов. Быть в курсе — максимально обновлять операционные знания, впитывать всё новое и держать в голове большой набор информации в ширину – неизбежная домашняя работа успешного программиста. На моём пути встречались разные типажи программистов-исполнителей, вызывавших восторг, лёгкую зависть и понимание, что ты среднестатистический посредственный представитель своего айтишного вида на их ярком фоне. Победители и участники международных олимпиад по программированию досконально знающие все базовые алгоритмы и их модификации, те, кто со студенческой скамьи днями просиживал за решением задач спортивного программирования. Они способны комбинировать, совершенствовать непростые для понимания структуры данных, оптимизировать алгоритмы, молниеносно находить наиболее подходящий вариант для описанной ситуации. Скорость набора, горячие клавиши, каждый нюанс создаёт сложно достижимый уровень. Именно такие разработчики оказываются в ядрах ключевых для мира продуктов, способных двигать отрасль и прогресс человечества вперёд. Они те, кто тратит всё свободное время, личную жизнь на погружение в абстракции. Чаще сродни учёным и творческим личностям увлекаются диаметрально противоположными сферами – фотографией, музыкой – и следуют им с той же маниакальной щепетильностью, добиваясь результатов не хуже многих профессионалов. Нашли в такой картине себя. Обратите внимание на недостающие мазки. И, быть может, вы впишете своё имя в историю разработки ПО. Но есть и другие виртуозы, оставившие алгоритмику и Олимпиады в стороне. Разработчики бизнес-решений, популярных сервисов, те, кто качественно и надёжно переносят процессы реального мира в мир виртуальный. Не всем дано, не каждому интересно манипулировать алгоритмами и приближать свою ежедневную работу к реалиям спортивного программирования. Но вы всегда можете конкурировать иным непобедимым оружием – качеством. Легко продумываете граничные случаи, чувствуете связь автоматизации с предметной областью, учитываете всё до мелочей, планируете в повседневной жизни ваши действия на случай, если что-то пойдёт не так в каждой итерации, Звонка в Хьюстон от вас не дождаться? Вероятно, вы станете уважаемым бизнес-разработчиком. Они всегда адекватно оценивают сроки для менеджеров, указывают им на забытые подводные камни, отдалённые последствия принимаемых сегодня решений. Их ценят в коллективе и носят на руках владельцы продуктов. Принципиальны и ответственны, способны принять лучшие многофакторные решения с учётом как технической, так и продуктовой составляющей, и обеспечить в срок MVP или даже больше. Продукт, созданный ими, удобен для внесения изменений с появлением новых фич. Понимание сферы приложения позволяет верно расставить точки расширения программ на первых итерациях. Надёжность, внимательность, вовлечённость — одни из главных черт. Такие программисты болеют душой за дело, приходя домой могут с любовью рассматривать на продакшене выложенный новый релиз. Готовы корректировать поведение других в команде, прививать им тщательность, неумолимо заставляют на ревью переделывать недостаточно качественные решения. Со своим искренним отношением и верой к качеству, что на рынке фирмам стоит положение, такой разработчик становится почётным представителем своей профессии. Помните, что недостающие качества можно и нужно пытаться развить, если концептуально вам присущи все основополагающие черты того или иного типажа. Или же вы пока далеки от описанного, но страстно желаете стать одним из них? Стремитесь быть профессионалом-программистом, но не хотите погружаться в алгоритмику? Учитесь подмечать детали и повышайте качество. Осознавайте потребности предметной области и проектируйте программы, учитывающие изменения в этой самой области на шаг вперёд. Трезво оцените, насколько вы соответствуете желанным портретам. Готовы ли вы ломать себя, не испытывая отторжения впоследствии? Кем быть вам, выбирайте. Главное, не будьте никем. Конкуренция. Критика. Завтрак чемпионов. Тхармиш Шах. Основатель Хабспот. Все мы родом из детства. Не отрицаю, что поводов оспорить истинность данного утверждения у вас может найтись немало. Но жизнь на моём пути многократно доказывала его верность. Отец ранних лет заложил во мне любовь к логическому мышлению, здоровый дух соперничества и стремление к конкуренции, причём в её самом полезном проявлении – борьбе с самой собой. В детстве он часто брал меня на стройку дома, выполнение ремонтных работ, и у него естественным образом получалось разжигать во мне интерес к отнюдь неженским занятиям. Всегда, когда мне ребёнку было непонятно, зачем берётся очередной инструмент или для чего проводится подготовительная работа, отец не говорил прямо. Он делал вид, что это совершенно очевидно, любой догадается, давал наводящую информацию, отвечал на мои вопросы, но никогда не озвучивал разгадку. Тем самым он всячески старался, чтобы логическая цепочка была выстроена мной самой, и я догадывалась. Я почти потеряла интерес на всю жизнь к прямым и банальным вопросам. Почти всегда и по сей день я дохожу до природы вещей по смежным фактам и косвенной информации. Друзья и близкие удивляются моей чуткости и проницательности, но для меня это всего лишь привычка, бесценная как в личном общении, так и в профессиональной сфере. Можно не знать всех политических игр, неизбежно витающих почти в любом иерархическом коллективе, Можно не помнить название метода или причины наличия на странице некой настройки, но всегда можно почувствовать и догадаться, как вести себя, где будет метод и почему дизайнер разместил опцию именно здесь, лишний раз никого ни о чём не спрашивая напрямую. Безусловно, здесь важно соблюдать баланс, но, согласитесь, козырь в рукаве не перестаёт им быть, пусть вы решите и не воспользоваться им за вечер. Желание не уступать себе вчерашней и всё так же бойко доходить до назначения деталей инструмента в работах с отцом, детский азарт и конкуренция с самой собой постепенно перетекли в школьную, а затем и университетскую жизнь. Конкуренция — ещё один столб, без которого не просто выстроить из себя высококлассного специалиста. Вы можете бояться и избегать её, но куда как разумнее обратить дух соревнования себе на пользу. Смотрите на всё, как на игру, упивайтесь азартом и вкусом мелких побед. Познав сладость первого места, вы уже не сможете остановиться. Не довольствуйтесь позицией второго. В спорте есть только чемпионы. Никто не чествует серебряных призёров и редко вспоминает их. Если вы единственный отличник в классе, кстати, это уже повод задуматься, находитесь ли вы в своей комнате, то умение соревноваться с собой – палочка-выручалочка вашего развития. В качестве хобби мой отец занимался тренерской деятельностью по настольному теннису и пытался с детства научить меня основам игры. И хотя плохое зрение и отсутствие выдающихся физических данных не позволили мне подавать надежд в этой сфере, мне часто вспоминается радость установления своих рекордов и способность их улучшать. Так, тренируя умение контролировать теннисный мяч, будучи ребёнком, я дошла до того, что набила непрерывно порядка 500 ударов. Но не остановилась на этом. В следующий раз мой результат был уже 684. Я всегда была отличницей и не единственной. Особенно благодарна всем талантливым школьникам и студентам, что окружали меня. Без вас я бы не стала тем, кем являюсь сейчас. Десятки микроусилий в попытке остаться лучшей, прыгнуть чуть выше головы, выучить стих на пару четверостишей длиннее, сделать презентацию зрелищнее, доклад интереснее. Всё это учит изобретательности, заставляет преодолевать барьеры, не лениться, быть собраннее и развиваться на грани своих текущих возможностей, переходя на новый уровень, и… это входит в привычку. Сделайте стремление остаться лучшим своей привычкой. Пик конкуренции пришёлся на университет. В гендерно предрасположенной профессии, на удивление подающими надежды лидерами группы, оказались в основном девочки. тем острее ощущалась атмосфера соперничества. Бывало, я ночами напролёт без сна просиживала за написанием курсовой, только чтобы сдать её первой. Доходило буквально до абсурда, когда мы чуть ли не бегом штурмовали преподавателей на лабораторных, дабы опередить другого и защитить свою работу первым. Здесь, на грани реальных возможностей, мы начинали стараться узнать следующую тему — заранее подготовиться к ней и на опережение написать нужную программу. Каждое практическое занятие было мини-соревнованием, где победителем выходил тот, кто мог за две пары запрограммировать только что полученное неизвестное задание и сдать его без багов. Всё это мотивировало мозги работать быстрее, здесь и сейчас на скорость выдавать результат. приучала не прохлаждаться, работать в команде и распределять обязанности со своим партнёром для победного результата. Горькое разочарование и лёгкое злорадство – две чаши конкурентных весов, пусть и не самые здоровые эмоции, но куда более полезные, чем безразличия. Безусловно, многие ребята были гораздо талантливее. Но они не находили в себе таких стимулов, не играли в конкуренцию и оставались далеко позади и в сроках сдачи лап, его в в момент найти решение. Наш женский успех складывался лишь отчасти в способностях, а по большей мере в труде, упорном, дисциплинированном и основанном на допинге конкурентной борьбы друг с другом. Мне первый за всю историю существования дисциплины в университете поставили автомат по теории программирования. Почему? Сортировки, поиски, базовые алгоритмы и их усовершенствование — Завёрнутые в лекции материалы часто представляли собой лишь предмет судорожного переписывания студентами с доски. Гораздо сложнее успевать следовать за цепочкой последовательных улучшений и догадываться о следующих самим. Приятный десерт для преподавателя. Верные ответы и предположения на тему от next?». И если бы ни один сообразительный юноша с потока, быть может, мой интерес к озвучиванию правильных рассуждений быстро бы и сяк. но желание опередить, перещелкнуть тумблер в голове быстрее заставляло внимание и нейронные связи оставаться настроенными на генерацию верных умозаключений. Дополненная ответственностью со сдачей работ в срок такое простое пребывание в конкурентном тонусе дало свои плоды. Признание, автомат и никогда не лишнюю разминку алгоритмического мышления. Помню, как на самом первом занятии с самого первого университетского дня встал вопрос выбора соседства за партой. Будучи меньшинством, мы, девушки, подсознательно постарались найти друг друга, и одной из них методом внутренних исключений, но, впрочем, весьма спонтанно, я предложила составить мне компанию. Впоследствии моя напарница оказалась одним из умнейших людей, с которыми мне доводилось когда-либо встречаться, как жизненно, так и технически. Мы просидели вместе всего год, после чего она поступила в сильный технический университет и уехала учиться в Израиль. А затем на последних курсах подрабатывала в израильском офисе «Интел». Мы продолжали общаться и поддерживать связь, и мне довелось узнать множество любопытных фактов про страну иудеев, религию и сравнительный уровень образования. Увы, в нашу пользу. Актуальные языки, уже применимый в реальности СИ вместо тогда ещё популярного в наших вузовских программах устаревшего Паскаля. Жёсткий контроль за отсутствием копирования лабораторных с помощью специальных программ и более высокая сложность проектов заставляли меня порой побеспокоиться о своей будущей ценности на мировом рынке. А спустя несколько лет в признательном порядке я узнала, что тогда, в самый первый день, я не показалась моей потенциальной соседке достаточно умной, и она весьма желала составить компанию другой девушки, учившейся впоследствии несколько слабее. Из чего я сделала два неутешительных для себя вывода. Первое. Я не произвожу впечатления интеллектуального человека. Второе. Упорство и конкуренция способны дать фору гораздо более развитому уму. Советы в конце подраздела. Ищите вдохновение, как первую любовь. Погрузитесь в омут с головой. Следуйте учителю. Отдайтесь конкуренции. Трудитесь. Будьте глубоки.